Глава 17. Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне, Бойс Бент на сцене закончил последнюю строчку и замер, пытаясь отдышаться. Весьма неплохо. Я сдержанно поаплодировал. Даже лучше того, что я ожидал, хотя, признаю честно, за трендами не слежу. Что там сейчас в моде? попадаем в целевую аудиторию так и не сомневайтесь все будет в лучшем виде развеял мои опасения цемель и повернулся к засимовой леночка а вам понравилось очень девчонка действительно была в восторге блестящими глазами глядя на сцену но тучи понравились больше да это реальный шлягер «Семен превзошел сам себя, репертуар получился отменный!» Кивнул довольный Иосиф Эмильевич и махнул ребятам на сцене. «Молодцы, идите отдыхайте! На сегодня у вас все! И позовите девушек, пусть начинают!» «А когда планируете записать диск?» Я не сомневался, что песни станут хитами, ведь они прошли проверку временем, так что ничуть не волновался. Я не лезу в руководство. Это ваша прерогатива. Просто интересуюсь. Уже работаем. Импрессарио польстило мое отношение. Но с самим диском торопиться не будем. Сначала запишем треки и снимем несколько клипов, продвинем их в эфир на музыкальных каналах и радиопередачах, поработаем на дискотеках, и когда наберем аудиторию, тогда уже и выпустим полноценный блин. То есть диск. Никак не могу привыкнуть, что вместо пластинок теперь вот эти маленькие блестящие штучки. Нет, в них душевности, скажу я вам. Другое дело винил, его даже в руках держать приятно. Да-да, теплый ламповый звук. Я улыбнулся. Но не переживайте, скоро и компакт дисков не станет. Все уйдет в сеть. Кстати! Иосиф Эмильевич давно хотел с вами поговорить на эту тему. «Как думаете, сложно будет получить лицензию на вещание в сети? Хочу сделать нечто типа радио, только в интернете, с возможностью самому выбирать музыку и место, где ее слушать. Дома на компьютере или на телефоне». «Такие я не понял. А что мешает слушать музыку просто по радио?» Удивился Цемель. Алена его поддержала, тоже не понимая, о чем я говорю. «У меня на телефоне есть радио, но я им не пользуюсь. Почему ты считаешь, что твое будут слушать?» «Потому что это не радио». Я улыбнулся, ничуть не смущенный вопросами. «Начнем с того, что нормального музыкального радио у нас в стране просто нет. Не знаю почему. Вон даже телеканалы имеются, а радио нет». Максимум программы с песнями, но после них обязательно начнется какой-нибудь сельский час или по дорогам фронтовым. Ничего не имею против этих передач, но считаю, что было бы куда лучше, если бы они шли где-нибудь на отдельной станции, а музыка на другой. — С тобой сложно не согласиться, — кивнул Цемель. — Разговоры об этом ходят давно, и регулярно кто-нибудь пытается это сделать но непременно прогорает, а госрадиостанции формат работы менять не хотят. Понимаешь, мы хоть и живем при социализме, но за музыку надо платить и исполнителям, и звукозаписывающим компаниям, той же мелодии, например. И именно поэтому мы будем делать не радиостанцию, а станцию потокового вещания, эдакое радио нового поколения. Начал объяснять я. Работать оно будет через приложение на телефонах и компьютерах. И пользователь сам сможет выбирать, что именно ему слушать, составлять свои плейлисты, а также выбирать любимые жанры. Вот представьте, захотелось вам послушать музыку. Вы нажимаете кнопку, ну, допустим, «Моя волна», и включаются ваши любимые песни. Но не всегда же хочется слушать одно и то же. Подала голос внимательно слушающая нас Лена. «Вот я иногда классику слушаю, а если настроение плохое, то что-то грустное могу включить, а если наоборот, то хочется чего-то веселого и энергичного. Именно поэтому у нас будет выбор настроения музыки». Я легонько щелкнул за Симову по носу. «Хочешь веселое, жми кнопку «Веселое». «Хочешь заняться спортом?» «Жми на энергичное. Хочешь надеть шерстяные носки, завернуться в теплый плед и с кружкой какао помечтать о принце на белом слоне — жми «Индия». «Почему?» — вылупила на меня глаза девушка. «Почему «Индия?» Ну а где белые слоны и раджи водятся?» Я подмигнула пешившей Лене. «Но этническая музыка у нас тоже будет» как и подборки для разной деятельности. То есть от пользователя будет требоваться только выбрать кнопку занятия или настроения и отмечать понравившиеся песни. И это будет доступно в любой точке страны, где есть интернет. «А как это будет работать?» — удивился Цемель. «Ты представляешь, сколько нужно людей, чтобы эти сборки составить? И их же пополнять постоянно надо!» «Добавлять новые композиции, ротировать старые. Откуда деньги взять? На это никаких доходов не хватит». «А нам никто и не нужен», — улыбнулся я, вооруженный знанием о будущем на следующие 30 с лишним лет, в том числе и о развитии нейросетей и стриминговых сервисов. «Все сделает компьютер». Рассказывать сейчас будет долго и непонятно для людей, не разбирающихся в цифровых технологиях. Но даю гарантию, все будет работать, как швейцарские часы. Ну или автомат Калашникова, коли мы живем в Советском Союзе. Аналогия с веселой железякой будет ближе и понятнее. Хорошо, оставим техническую сторону вопроса. Но это не снимает главной проблемы. Где взять деньги на выплату авторам? Цемель не был бы Цемелем, если бы не задал самый главный вопрос. Даже если вы, Сема, сумеете наладить эту вашу автоматизацию, то та же «Мелодия» в нашу сторону не посмотрит, если мы не предложим ей достойное вознаграждение, а бегать за каждым автором отдельно невозможно. К тому же встанет большой вопрос об авторском праве. Введем подписку на премиум «Я пожал плечами». А в бесплатной версии удалим какую-нибудь незначительную функцию, которая делает использование проще и удобнее. Например, возможность пропускать не понравившиеся композиции. Мелочь, но ради комфорта люди согласятся заплатить. Брать мы будем немного, рубль в месяц, а может и того меньше. Но за счет объемов легко окупим авторские и получим прибыль. Рубль. Задумался Иосиф Эмильевич. Рубль — это мелочь, да. Однако набрать аудиторию сразу может не получиться. Скорее всего, первые года придется работать в убыток. Но, думаю, вы уже представляете перспективность данного направления. Я был уверен, что старые евреи не откажутся. Да и музыканты тоже. А ведь в дальнейшем можно будет включить этот сервис в структуру IT-холдинга. «Сделать потоковый кинотеатр под этим же брендом, портал шорт-видео...» «Иногда я не понимаю, о чем говорит молодежь», — покачал головой Цемель. «Вот эти бренды, шменды, шорты... Шорты — это одежда такая! Зачем делать с ними видео?» «Это, видимо, от английского слова «шорт» — короткий», — догадалась Зосимова. «Но я не представляю, что это такое шорт-видео и зачем оно нужно». «До него еще далеко». Отмахнулся я. Тут очень важна скорость соединения. Так что не забивай голову, а потом сама увидишь. Главное, чтобы мне за него потом голову не оторвали. Так что еще посмотрим, что товарищи скажут. А вот потоковое радио можно запустить уже прямо сейчас. За границей уже нечто подобное есть, но не в таком формате. Так что будем первыми. И, глядишь, выйдем на международный рынок. «Давайте не будем так далеко загадывать». Иосиф Эмильевич скептически отнесся к моему заявлению. Но, тем не менее, идея его явно заинтересовала. «И как долго вы будете его делать?» «Технически?» Я прикинул готовность нейросети, сервер под который мне все-таки выделил КГБ. «Думаю, за месяц управлюсь». Если прям сильно надо, то две недели, но у меня экзамены, у Михи тоже. Он одиннадцатый заканчивает. Но если напрячься, думаю, уложусь. Подниму сервер, запущу веб-версию, а мобильное приложение можно чуть позже допилить. Но так срочно оно и не надо. Убедился в моей серьезности Цемель. Хорошо, я начну собирать информацию, что и как а то, может быть, вся эта затея выеденного яйца не стоит. Лицензию на вещание не дадут, и все. Ну что, готовы наконец-то? Капуши! Давайте, начинайте с девушек фабричных». «Да». Мы решили особо не мудрить и использовать классическую схему бой и герлс-бендов. Трое участников в каждой группе, подходящий репертуар, смазливые мордашки, Это и был залог успеха, и у нас они действительно умели петь. Это было немаловажно, на мой взгляд. Но сейчас я пялился на сцену невидящим взглядом, вспоминая все, что знал про поточные сервисы, и размышляя, почему эта мысль не пришла мне в голову раньше. Ведь это гораздо реальнее, но у меня вряд ли что-то получилось бы. Так что особо я себя не корил. Про выступление я мог сказать только одно. Девочки старались. Получалось не всегда. Двигались несинхронно, иногда сбивались с нот, правда к счастью крайне редко. И нет, это не я заметил. Алена морщилась каждый раз и вцеплялась в меня ногтями, когда слышала фальшивую ноту. Но, как по мне, все это было мелочи, которые отшлифуются со временем. Главное, что я видел готовую группу, которую можно и нужно продвигать на всесоюзный уровень. Иосиф Эмильевич, может, это некорректный вопрос, но... Почему вы ушли? Глядя на танцующих и поющих девушек, я вдруг понял, что все наши планы могут пойти по одному месту. Вы за месяц небольшим сотворили чудо. У вас есть и опыт, и связи, чтобы это сделать. Так почему вы все бросили? Ты переживаешь, помешает ли это нашим планам? Нахмурившись вначале, Цемель вдруг улыбнулся. Так и не стоит. Я, может быть, тебя удивлю, но я просто ушел на пенсию. Да, так бывает. Люди стареют, у них ломят спина, гудят ноги, и хочется уже не прялести красоток, а теплый плед и томик Достоевского возле камина. Ну или на крайний случай у батареи центрального отопления. А за проект взялись, когда поняли, что Достоевский — это очень скучно. Видя кипучую энергию и натуру импресарио, я не мог представить его пенсионерам. «Достоевский — гений, но вы-таки правы, Семен». «Пенсия оказалась ужасно скучным местом», — кивнул Иосиф Эмильевич. «Кроме того, моя циля тоже вышла на пенсию, и видит Бог, я ее безумно люблю, но находиться рядом 24 часа 7 дней в неделю выше моих сил. Клянусь, я честно ждал маразм, целых два года, но он так и не пришел. И что вы прикажете мне делать?» А тут звонит Лева, говорит, есть мальчик с хорошими идеями, и так и надо посмотреть, чтобы из этого получилась конфетка, а не совсем наоборот. Я очень благодарен, что вы за это взялись. Возможно, кроме желания отдохнуть в истории, имелось что-то еще. Но копать сейчас было излишним. Девочки молодцы, голоса хорошие, приятные, мордашки смазливые, да и фигурки, что надо. Идеально для девчачьей группы, о которой будут мечтать все подростки пубертатного периода. Минимум четыре раза в ноты не попали. Тут же мстительно ощетинилась Засимова. И двигаются не в такт. «Ну что ты хочешь всего за месяц тренировок?» Я пожал плечами. «В Корее знаешь, сколько времени проходит, пока трени дебютируют, а могут годами заниматься, но так и не стать айдолом?» А тут за такой короткий период вполне достойный результат. Достойный деревенского дома культуры. Припечатала Лена, но тут же смягчилась. Но перспектива есть. Если позаниматься, кто им вокал преподает? «Эльвира Модестовна», — отозвался Иосиф эмильевич «Мы давно друг друга знаем, как и Аскольда». Передавая ему от меня поклоны самые сердечные поздравления за воспитание столь талантливой ученицы. Обязательно. Засимова покраснела. Видать, и похвала попала в цель, и стыдно стало за то, что так резко отзывалась ранее. Эльвира Модестовна отличный преподаватель. Я сама к ней ходила. Но у меня связки слабые, да и не мое это. Просто времени мало было для репетиций. Извините. Мнение такой талантливой девушки очень важно. Цемель то ли троллил девчонку, то ли пытался успокоить. Мне было все равно. Главное, что конфликт был исчерпан. Девочки, молодцы! Идите отдыхайте. И давайте следующее. Айдину смотреть не будем. У него тоже сессия, да с ним и так все понятно. «Репертуар уже подобран, три песни уже записаны, как освободиться, добьем остальное и будем готовить альбом». «Конечно». Я не собирался спорить с профессионалом. «Вы тут главный, вам решать». Но и замечательно». Кивнул импресарио, довольный, что на его власть никто не покушается. «Ребята готовы? Давайте тогда». «Больше нечего ловить!» Грянул новый коллектив, появившись на сцене. «Все, что надо, я поймал!» С последним коллективом мы решили сильно не мудрить и сделали классический вокально-инструментальный ансамбль. Два гитариста, бас, клавиши, барабанщик, два солиста, девочка и мальчик. Другие музыканты будут подключаться по необходимости, если есть нужда. Ну, там, партию саксофона записать или скрипки. Мало ли чего в голову взбредет аранжировщику. Я в это не лез. Даже имен участников не запоминал. Есть профи, пусть работает. Мое дело поставлять ему годные тексты и идеи для дальнейшей обработки. Как по мне, идеальный формат отношений. Еще бы деньги быстрее это все начало приносить» ну на мой взгляд все очень даже хорошо десять песен спустя я удовлетворенно кивнул иосифу эмильевичу не отлично шероховатости есть но за такой короткий период это прорыв не перестаю восхищаться вашим профессионализмом лев иванович не ошибся что к вам обратился не думаю что кто то сумел бы сделать больше ой сема прибереги комплименты для ляночки «Она этого достойна, а я просто делаю свою работу». Цемель вроде как сердился, но было видно, что ему приятно. К тому же с таким хорошим материалом работать одно удовольствие. Ты знаешь, Семен, сколько времени приходится тратить на поиск достойных композиций. А чтобы сделать альбом, так и вовсе наизнанку выворачиваться приходится. Нет, понятно, если это звезда союзного уровня, как Аллочка или Валера то к тебе композиторы и поэты сами в очередь выстраиваются. Но ты сначала такой стань. Помотайся по стране в плацкарте, поживи в гостиницах, а ты знаешь всем о нашей гостинице. Это отдельный круг ада, до которого Данта не дошел. Переживи это все, заработай признательность публики что не так просто, особенно без достойных песен. Да что говорить, большинство так и не вырываются из этого замкнутого круга. «А тут столько материала отличного качества, уж поверь, я в этом разбираюсь, что работать одно удовольствие!» «Ну и замечательно», — подытожил я. «Значит, мы нашли друг друга. Без вас я бы на это поприще даже не сунулся. Ни связи, ни знаний у меня просто нет для этого. Может, с помощью Льва Ивановича и Лены удалось бы что-то продать?» Но вы сами понимаете, нормальной цены никто бы не дал. «Именно поэтому сейчас мы никому песни не продаем», — кивнул продюсер. «Вот выстрелят наши ребята, и певцы начнут искать тебя сами. Не ты уже будешь бегать за ними, а они за тобой. А это, как ты понимаешь, совсем другая разница». «И другой ценник», — кивнул я. «Полностью с вами согласен». «Ну что, Лен, поехали домой». «Да, пожалуй. А то надо к математике готовиться». Кивнула девушка и пояснила для Цемеля. «У нас завтра экзамен». «Так я шо вы мне сразу не сказали?» удивился Иосиф Эмильевич. «Мы бы перенесли...» «Не стоит!» отмахнулся я. «Лена у нас круглая отличница, так что сдаст, как обычно, на пятерку. А я и подавно готов. Перед смертью не надышишься, как говорится». «Ты мне это брось!» — импресарио сурово погрозил пальцем. «Леночка, объясните ему важность образования, а то, боюсь, этот пот совсем отобьется от рук!» «Конечно!» — серьезно кивнула девушка. «Я лично прослежу, чтобы Семен подготовился к экзамену». «Ну что поделать, придется учиться!» «Я уже представлял, что именно я буду учить с моей прекрасной надсмотрщицей!» тогда увидел в коридоре ДК, где проходил просмотр, его директора, а рядом двух смутно знакомых мне человек о чем-то беседующих. Лен, не знаешь, кто такие? Видел где-то, вспомнить не могу. Скорее, слышал. Иосиф Эмильевич шагнул вперед. Яночка, девочка, рад тебя видеть! Ты все хорошеешь. Здравствуй, Егор! Какими судьбами в наших краях?